Глава 4. Ночь прошла беспокойно. Дитрих чувствовал смутную опасность спавшего на соседней кровати Инги Фиана. И хотя он понимал, что сейчас накануне турнира любая потасовка невозможна, в ввиду незамедлительного исключения до конца выбросить из головы дурные мысли так и не смог. Так что встал Дитрих немного вялым и невыспавшимся. Однако стоило ему подумать, что сегодня Меридия будет смотреть на его участие в турнире, как эта мысль словно вдохнула в него сил. Сегодня все решится. Он не допустит ошибки. Завтрак проходил в более напряженной и молчаливой обстановке. Как бы бережные и благосклонно драконы не относились друг к другу, борьба за приз, за возможность обратиться с любым желанием, имея за плечами поддержку всех цветов, делала их соперниками. Жестокими соперниками. Сразу после завтрака драконов повели к накрытому стеклянным куполам песчаному стадиону. Такое сооружение есть в каждом драконьем городе, где стражники-драконы могут в свободное время попрактиковаться или просто размять крылья, дабы не смущать своим видом прочих горожан. Сегодня же сооружение выглядело иначе. Его явно расширили волшебством, так как изнутри он казался в два раза больше, чем снаружи. Были организованы трибуны и зрительские места. Всего этот стадион включал в себя 10 тысяч зрительских мест. Разумеется, большую часть мест занимали драконы. Драконы, прилетевшие со всего архипелага и часть даже с других, диких островов, где они жили отдельно от основных кланов, но все же почитавших турнир как мероприятие, объединяющее всех драконов. Все 64 участника вышли на поле. Их построили квадратом 8 на 8, после чего к ним вышел распорядитель турнира и начал свою речь. «Дорогие, дорогие собратья! Братья, дорогие гости!» Начинается двенадцатый турнир «Клыка и когтя». Турнир, на котором молодые драконы могут показать все, чему они научились, продемонстрировать свои возможности, таланты и дарования. И как это уже вошло в традицию, победитель турнира будет благословлен цветами и получит право на просьбу, исполнение которой гарантируют сами цвета. Дитрих внимательно слушал глашатая значит цвета не являются такой же большой тайной для недраконов которых в отведенном им секторе сидит 2500. что же вероятно они сами понимают что цвета это не дармовой источник силы что свою плату они требуют и получают ее всегда и, и по традиции мы начинаем, начинаем наш на турнир с проверки выносливости его участников те кто желает те, кто требовать пей, имея за спиной влияние, влияние цветов должен продемонстрировать, продемонстрировать стойкость духа и, духа и готовность Принять, принять дар любого цвета». С этими словами он хлопнул в ладоши, перед ним появилось семь музыкальных инструментов, чем-то похожих на барабаны, но имеющих шарообразную нижнюю часть. Хорошенько покопавшись в памяти, Дитрих даже вспомнил, как называется такой инструмент. Тимпан. Каждый из семи тимпанов был обтянут в кожу соответствующего цвета. Глашатай подошел к тимпану, стоявшему слева, и обтянутому в синюю кожу. Воздел над ним руки, и с неожиданной силой ударил по нему открытыми ладонями. Неподалёку от Дитриха кто-то гулко сглотнул. Обернувшись, он увидел, что справа наискось от него стоит Андромак и с напряжением смотрит на синий тимпан. Мгновение спустя от поверхности инструмента оторвался поток ярчайшей синевы и взмыл у неба. Но на полпути к стеклянному куполу остановился и, рассыпавшись примерно на 30 лучей, выборочно пронзил стоявших на площадке драконов, в числе которых оказался и Дитрих. Многие драконы, которых коснулась лазурь, морщились и шепели от боли, однако сам Дитрих ничего не ощущал. А потом понял, цвета сейчас касаются тех драконов, которые по своему характеру их отвергают. Что ж, вполне справедливая проверка. Право на просьбу без возможности отказа тоже надо заслужить. Данное действие имело еще одну весьма знаменательную особенность. Драконам из простонародия будучи существами самой слабой драконьей кровью относительно своих более родовитых соплеменников и, соответственно, самой слабой восприимчивостью к цветам, пройти данное испытание было легче всего. Драконы среднего класса морщились и шипели, но в целом держали себя в руках. А вот герцогам приходилось совсем худо. Веркетей, стоявший позади Титрихостанала, пронзивший его боли, а Андромаг, находившийся впереди, обхватил себя руками и закусил губы, чтобы не закричать. Теперь же Дитрих понял, почему в данном турнире не участвуют королевские драконы. Их такой откат от враждебного цвета просто сведет с ума. Наконец, лазурные усполохи погасли. Андермак, тяжело дышавший, прошептал. «А ведь еще золото перетерпеть надо». В этот момент Дитриху стало совестно. Он ощутил себя жуликом, мошенником проходимцем, который использовал свое от него никак не зависящее преимущество, чтобы получить выгоды, недоступные другим. Но отступать было уже поздно. Да и даже если бы он узнал об этом, все равно пошел бы. Ради нее Дитрих уже нашел ее взглядом. Она сидела в ложе для королевских драконов на самом верху и безучастно смотрела на происходящее на поле. Глашатой, убедившись, что все драконы выстояли первое обращение, подошел к красному темпану. Кто-то за спиной Дитриха горестно вздохнул. Удар, и вверх взмыл вихрь пурпурной энергии, которая точно так же на полпути обрушилась вниз и поразила тех драконов, которые своим характером отвергали пурпур. После этого два дракона упали на колени. Прочие расступились, пропуская их. Никто не сказал им ни единого слова. Каждый может оказаться недостаточно сильным, каждому может отказать выдержка. Цвета – это всегда сила, воля и боль. Удар по золотому тимпану отсеял еще троих. Удар по изумрудному – двоих. Удар по серебряному всего одного. Зато удар по янтарному не перенесло целых пятнадцать драконов. Дитрих с каждым ударом все больше и больше краснел. На него уже с недоумением смотрели многие, не понимая, действительно ли этот странный участник не ощущает боли цветов, или же он просто слишком искусно владеет собой. Наконец последний удар был по сиреневому темпану, и снова начали падать на колени драконы, не в силах вынести боль враждебного цвета. 6 7 9 драконов. Дитрих с надеждой смотрел на Энгифиана на то, как сирень испытывает его на прочность и понял, что тот выдержит. Конечно же, тот выдержит. Не может быть всё так легко и просто. На площадке осталось 32 дракона. Из сиреневых, не выдержав обращения, выбыли Андромак и оба дракона среднего класса. Глашатый пошёл вдоль выстоявших участников и каждый раз зажмуриваясь и, словно испрашивая совета у цветов, назначал пары. Дитриху в соперники достался дракон из золотого клана. После распределения первая пара участников направилась на поле, остальных же усадили на скамьи по краям площадки. «Чего у тебя рожа такая довольная?» «Совсем кровь драконов жидкая, что ли, раз даже касание цветов не чувствуешь?» Тут же неприветливо спросил его соперник. «Хоть пять минут в воздухе продержишься?» «Вот когда биться начнём, тогда и узнаешь», мрачно пообещал дитрих совершенно не ожидавший такой грубости от дракона из золотого клана. Тем временем первые соперники отошли друг от друга на сотню шагов и приняли облики драконов, после чего взымали в воздух. Исходя из того, что Дитрих успел узнать о турнире клыкаю и когтя», первые этапы – это проверка на скорость и выносливость. Дракон должен сбросить соперника на землю три раза, используя прямое столкновение и потоки воздуха. Использование огня допускалось только с четверть финала. А использовать цвета в качестве помощи допускалось только в самом финале. Такие правила установили для того, чтобы оградить большинство участников от серьезных травм. Турнир был основан после свержения убийцы, и драконы в виду своей на тот момент малочисленности позаботились о том, чтобы свести жертвы к минимуму. Но потом традиция укрепилась, и все стремились её поддерживать, находя это практичным. Поединок вышел на удивление коротким. Пурпурному дракону потребовалось всего пять минут, чтобы сбросить своего сиреневого соперника на землю. Трибуны разразились аплодисментами. После драконы опустились и, приняв меньшие ипостаси, поклонились друг другу. После чего победитель отправился в очередной круг, где участники ожидали следующего этапа, проигравший же удалился на трибуны смотреть турнир оттуда. Первый этап закончился до странного быстро. Казалось, после первой проверки цвета драконы не успели прийти в себя. Порой участник, сброшенный вниз всего один раз, тут же принимал облик человека и признавал поражение номер 11 объявил глашатый. «Дракон Затриан — золотой клан, и дракон Винничий — сиреневый клан». Затриан и Дитрих вышли на поле, поклонившись друг другу, они обернулись и взмали воздух. Дитрих с упоением работал крыльями, чувствуя, что он наконец-то в своей стихии. Обернувшись, он увидел, как на него уже летит Затриан, чья чешуя была шоколадного цвета, то тут, то там перемежевывающаяся россыпью золотых чешуек. И Дитрих, на чьей шкурой 20 лет держал хлыст лично Микаэра, с сожалением сделал вывод, что Затриан и в половину не тренировался так же усердно, как Дитрих. Или до сих пор не пришел в себя после касания цветов. Без труда увернувшись от его тарана исходящим уходом вниз, он уже через пару секунд оказался над своим соперником. Затриан даже не понял, почему удар ошеломительной силы обрушился на него сверху, ведь он же сам только что видел, как его враг нырнул вниз. Но это уже не имело никакого значения. Как оказалось, Дитрих от волнения настолько не рассчитал силы, что чуть не выбил из золотого бедолаги дух. Упав на землю, тот потерял сознание, так и не сменив облик дракона на человеческий. Спустившись, Дитрих бросился к Затриану, но обнаружил, что к нему уже спешат четыре человека. «Ты, вероятно, первый раз на турнире, юноша?» ласково спросила его пожилая женщина, идущая впереди. «Всё в порядке». Это далеко не первый, уж тем более, далеко не последний случай. Подойдя к Затриану, она опустилась около его морды и чуть приподняв легонько подуло промеж глаз. Дракон вздрогнул и окутался золотистым сиянием. Пару мгновений спустя Затриан уже принял меньшую ипостась. Как ни в чём не бывало, женщина скомандовала своим помощникам, чтобы они погрузили Затриана на носилки и унесли с поля. «А ты весьма хорош» уходя с улыбкой, сказала Дитриху пожелая целительница. «Чувствую, это будет не первый груз от тебя. Желаю удачи». Тем временем в ложе королевских драконов произошел настоящий переполох. Меридия мгновения ока, оказавшись около утолака уже душила его. Хозяин же Сиреневого замка только посмеивался. «Как вы могли допустить это?» возмущенно спрашивала она, едва находя в себе силы понизить голос. «Да его одни только тимпаны должны были спалить!» «Девочка!» Мягко отводя ее руки, сказал Уталак. «Я бы точно не допустил такого, если бы знал, что этот этап ему чем-то грозит». «То есть вы знали, что он проберется на этот турнир?» – ахнула Меридия. «Разумеется!» – важно кивнул Уталак. «Мои дети полностью свободны в своих действиях, но все не находятся под моим надзором, дабы я знал, если ситуация выйдет из-под контроля, и мне потребуется прийти на помощь». «Но зачем? Зачем?» – все еще не могла понять Меридия. Уталак внезапно схватил ее за руки и подтащил к себе. «Потому что он узнал об этом драконе, который очень тобой заинтересовался», – прошептал он. Меридия залилась краской. «И он? И он?» «Да, он узнал, что ты ответил на его чувство своей драконьей сущностью. Позволяешь увиваться за собой совершенно постороннему дракону». Укор в глазах сиреневого хозяина буквально обжигал, но он спокойно продолжил. «И представь себе, вместо того, чтобы прилететь и надавать тебе пощечин, он решил бороться за тебя». Меридия покраснела еще больше. К счастью, они сидели на заднем ряду и потому не привлекали внимания других драконов. «Я... я не думала, что это так далеко зайдет», — наконец выдохнула она. «Уталак, хватит терроризировать мою дочь», — сказал незаметно подсевший к ним Мизраэл. «Это по моему приказу она благосклонно отвечала на знаки внимания Энгифиана». «И все для того, чтобы завоевать благосклонность герцогов?» — хмыкнул Уталак. «Мизраэл, между нами древними ископаемыми, которым больше двух тысяч лет!» «Изумруд плохо на тебя влияют «Герцогов, разумеется, не нужно строить каждую секунду и лезть в каждый аспект их жизни». «Но когда речь заходит о нашем выживании, ты не должен церемониться. Ты должен взять всех в кулак и заставить сделать, как ты сказал. Сделать именно потому, что ты сказал». Повозмущаются лет 10 ничего страшного, зато будут живы и здоровы. А вот к чему привело твое попустительство. Этот герцог действительно может выиграть турнир. И если это случится, он попросит руки твоей дочери, и она не сможет ему отказать, сами цвета не позволят ей отказать. Так что все, что нам остается, это смотреть и надеяться, что Дитрих сможет сделать хоть что-то.